Глава третья. Клятва Ивара Рагнарсона. Ивар приехал с дюжиной головорезов, но вошел в дом один. Настоящий конунг, серебряный с золотом панцирь, штаны ярчайшие синевые заправлены в красные с серебряными узорами сапоги. Пояс так щедро украшен серебром, что кожи не видно. В меча красный камень размером с голубиное яйцо. Цепь на шее из червоного золота. Рукава бархатного плаща прихвачены браслетами, тоже золотыми. Словом, вид истинно королевский. Разве что вместо короны легкий шлем с выпуклым золотым львом. «Я буду говорить с ним наедине», — не слишком вежливо объявил Рагнарсон. Но спорить с ним никто не стал. Даже хозяйка Рунгерт. Длинный дом вмиг опустел. Остался медвежонок, но он не в счет. Его душа не здесь. Витает в горних мирах после материнских настоек. Старший сын Рагнара Ладброка пододвинул колоду, на которой я вчера принес клятву вместе, Усеялся, расставив ноги. «Что, Ульф Хёвдинг, иссякла твоя удача?» Я молчал. «Что тут скажешь?» Впервые за все время нашего знакомства я его не боялся. «Что может отнять у меня дракон? Жизнь? Да забирай!» «Удивлен?» «Нет, так и есть. Меня теперь мало что удивит. А я подарок тебе привез». Лицо у него совсем молодое, Ну да, ему же чуть больше двадцати. А глаза? Ну драконы есть дракон, ящер. Подарок на свадьбу. На скамью лег мешочек с серебром. Не ждал черноголовый. Ну почему же? Выдавил я. Я ведь и рассердиться могу, напомнил Ивар. Уж не думал ли ты, Ульфхёвдинг, что слово Рагнарсона горсть песка на ветру? Я молчал. Наказать меня сейчас проще простого. Один раз по голове тюкнуть. Хотя такой, как Ивар, мог бы без проблем убить меня, и когда я был в полной силе. Я вообще не знаю никого, кто способен ему противостоять. Разве что его брат Герн. Твоя доля выкупа от хонунга Англов, сообщил Ивар, как обещал. Благодарю, произнес я равнодушно. Деньги у меня и так есть, но то, что мне надо... «За деньги не купишь». Ивар явно что-то ждал от меня. «Чего? Более пылкой благодарности?» «У меня не было настроения ни гадать, ни присмыкаться». Так что он первым нарушил молчание. «Я ведь тебе еще кое-что обещал, Ульф Хевдинг. Не помнишь?» «Нет, прости». Я обещал тебе, что со всяким, кто польстится на твою женщину, я обойдусь так же, как я обошелся с обидчиком моей лив. Да, было что-то такое после моей драки с с Скамхальсом, который возомнил, что сможет стать мужем Гудрун, если меня прикончит. Ивар тогда захотел, чтобы я пошел с ним грабить англичан. Я не рискнул ему отказать. Особенно после того, как он объявил, «Всякий, кто посмеет в мое отсутствие покуситься на гудрун, пожалеет о том, что родился на свет». Так же, как я обошелся с обидчиком моей Лив. Лив одна из наложниц Ивара. Какой-то отморозок с пьяну польстился. Ивар его наказал. Да так, что даже папа Рагнар укорил сына за жестокость». Я попытался вспомнить, как именно было сформулировано обещание Ивара. Это было важно. Скандинавы стараются выполнить клятву с юридической точностью. Буквально. Точность исполнения контролируется богами, и расправа с клятвопреступниками неотвратима, как приход зимы. Так они думают, и у них есть на то основание. А что там было сказано? Если я поплыву с Ивором в Британию, то всякий, кто посмеет, и так далее, без всяких оговорок и дополнительных условий. Кто-то посмел, и теперь Ивор пришел исполнить обязательства. И плевать, что я сам оставил Гудрун без защиты. Всякий, кто покусится. Я вдруг почувствовал, где-то внутри моего измученного организма просыпается свирепая надежда. «Где-то там, на поле проигранной битвы, вновь запела труба, сзывая рассеянное войско. Вчера я поклялся отомстить, не зная, как я это сделаю, но зная должен. И вот теперь боги или судьба, или да какая разница кто, дает мне шанс. Не так, не шанс, уверенность, потому что Ивар Бескостный это как заполучить всесокрушающий молот Тора». У меня даже рука болеть перестала. Ивар бескостный, да у него свои люди по всей Дании. И любой здешний ярл, который лишь губы скривит, если я попрошу его о помощи, примчится со всех ног, если старший из Рагнарсонов просто пальцем поманит. Только что у меня не было ничего, кроме моей клятвы. И меня самого, не способного самостоятельно подпоясаться» а теперь за моей спиной самый страшный, нет, самый грозный конунг Дани. После Рагнара, конечно. «Расскажи, как это случилось», — предложил Ивар. «Я должен знать». «Я рассказал, все как есть. Не так уж много, учитывая, что о случившемся на сконе он уже знал от отца». Ивар выслушал меня очень внимательно и подвел итог — «Ты поступил как должно, Ульфхевдинг, но тебе не повезло. И я знаю, почему так вышло». «Я спросил, почему?» «Один», — объяснил Рагнарсон, — «отец воинов не твой покровитель». Я смотрел в неподвижные глаза Ивара и видел дракона. Дракон ухмылялся. «Я не знаю, кто сжег твою усадьбу», — сказал Ивор, растягивая губы в улыбке, — Я не обещал беречь твое имущество. Но тот, кто покусился на твою жену, должен ответить. Неважно, жива она или мертва, сгорела или умерла позже. Я поклялся и сдержу клятву. Сам я не могу отправиться на поиски. Тут Ивр сделал паузу. Вдруг я буду настаивать на его личном участии. Я не стал. Я понимал клятва клятвой, но он большой человек, и у него большие дела. Будущее завоевания Англии, например. Да и как можно на чем-то настаивать, если говоришь с драконом? Кто может знать его мысли? А вот если ты случайно окажешься у него под лапой, результат очевиден. Ивар убедился, что я не собираюсь возражать, и продолжил. — Ты дружен с моим Хевдингом, красным лисом из Скогенлифер. Лифер, плотный туман. Так скандинавы называли Ирландию. — Да, это так, — подтвердил я. Не то чтобы дружен, но отношения у нас неплохие. Красный лис и его люди займутся этим делом. Лиса же не зря называют лисом. Он умен, хитер и неутомим, почти как я. Бескостный вновь улыбнулся. Так улыбается дракон перед тем, как выдохнуть пламя. — Он знает, что нужно делать. А если он ошибется, ты его поправишь. Тут Рагнарсон окинул забинтованного меня изучающим взглядом и резюмировал: «Ты сможешь». «Я не могу ни биться, ни грести», — предупредил я. «Даже застегнуть пояс сам не могу». «Но, конечно, я пойду с ним». «А как же иначе? Это мое дело и мой гейс». лиса хватает Хирдманов, чтобы вращать весла и железо», — заявил Ивар. «Ему понадобятся твои глаза». Твой ум и твой язык. А их, как я вижу, с конца не тронули. Тот, кто напал на твой гренд, захватил кого-то из твоих людей. Или убил всех. Ивар глянул на меня с сомнением. Сомнением в моем здравомыслии. Ну да, зачем уничтожать то, что можно продать? Бывают исключения, например, когда весь навар жертвуется, скажем, Одину. Но тогда усадьбу не разграбили бы. «Тот, кого мы ищем, захватил твоих людей», — терпеливо повторил Ивар, и я поспешно кивнул. «Возможно, он захочет кого-то продать», — продолжал бескостный. «На его месте я сделал бы это где-то поблизости. Рабов бы продал, но задерживаться не стал. Пусть даже твой враг ничего не знает о моей клятве, но моему отцу не нравится, когда кто-то бесчинствует на Селунде, и об этом знают все». Особенно Мьор-Ярл, с помощью которого Рагнар и устроил провокацию, позволившую ему захватить здоровенный кусок скона, подумал я. Но мысль эту, естественно, не озвучил. «Вы с лисом побываете на всех крупных рынках рабов сконы», — сказал Ивар. «Ты наверняка сумеешь опознать своих людей или хотя бы описать их, чтобы знать, о ком следует предупредить, если их выставят на продажу». «Отличный план. Если все получится...» Я смогу узнать имя своего врага и, возможно, взять его след. Сегодня я и мои люди воспользуемся гостеприимством дочери Армульфа Хальфдана, сообщил старший сын Рагнара Ладброка. А завтра отправимся в обратный путь. Ты поедешь с нами. И будет неплохо, если дочь Армульфа погадает мне. Слыхал Асы с ней на коротке. Напоминаю, что Асы ⁇ высшие божества скандинавской мифологии. Один из них даже наградил ее сыном, или то был Ван. Ваны тоже скандинавские боги, сасами то в союзе, то в войне, но в целом позитивно, в отличие от великанов-йотунов, например. Теперь это мой сын, уточнил я на всякий случай. Дракон поглядел на меня задумчиво, но никак не откомментировал. Встал, некоторое время глядел на спящего медвежонка, потом изрек. «Он тоже». «Что тоже?» спросил я. «Поедет с нами в Роскиле? «Он в беспамятстве. Не стоит его трогать». «Завтра он начнется, уверенно заявил Ивар. «Поедет с тобой на одном вазу». И я передумал. Мать его тоже поедет. Мне потребуется ее помощь в одном деле. И вышел. А через минуту вошла Рунгерт. Очень напряженная. Я бы даже сказал испуганная. Не мудрено, и даже его собственные хольды. Я передал наш разговор, она выслушала и кивнула. Она наверняка знала об Иваре не меньше меня. Вполне достаточно, чтобы не спорить с драконом. Понравилось ли ей распоряжение Рагнарсона, не знаю. Выслушала, встала и занялась организацией расширенной трапезы. Гостей следовало накормить и накормить качественно. Особенно таких гостей.